Глава 10. Практика целостности. Эпиграф. Индивидуальность возможна лишь в том случае, если она проистекает из целостности. Дэвид Бом, физик и философ. Джейсону уже за 40. Сиднем просидев несколько десятилетий, он вдруг решил вплотную заняться своим весом и здоровьем. Вначале у него были лишь общие представления о том, как достичь желаемого. Он знал, что ему нужно похудеть и развить силу и выносливость. Он понимал, что до сих пор питался не слишком полезной пищей и не высыпался. В начале его усилия не приносили впечатляющих результатов. Модная диета позволила сбросить 4 килограмма, которые вскоре вернулись, а попытка совершить 100-километровый заезд на велосипеде принесла ему больше боли, чем пользы. Однако Джейсон не отступал, и чем дольше он преследовал цель, Тем более удачными становились его попытки. Он узнал, что здоровье это образ жизни, и для изменения нужно нечто большее, чем просто набор техник. Всё начинается с изменений в уме и сердце. Разрозненные усилия, направленные на улучшение здоровья, правильное питание, занятия спортом, растяжка, отдых, игры, объединились в новый способ жизни. Джейсон встал на путь целостности. То же самое происходит с трансформирующимися людьми. Применяя практики, описанные в этой книге, каждый из нас движется к целостности, где целое превосходит сумму всех частей. Практика целостности это согласование первых шести практик, помогающие внедрить их в повседневную жизнь. В конечном счёте целостность это естественный результат применения техник. Даже если мы просто играем на фортепиано гаммы, повторяем балетные позиции или изучаем синтаксис иностранного языка, В итоге наши мучения выливаются в уверенное владение техникой. Однако трансформирующимся мужчинам и женщинам потребуется нечто большее, чем простое повторение, чтобы полностью осознать потенциал представленных практик. И целостность, соединение всех частей воедино, имеет право быть выделенной в самостоятельную практику. Она нужна, чтобы закрепить результат психики на уровне интуиции, и тогда мы сможем использовать свои достижения естественно и спонтанно. Практика целостности строит мост между интуицией и сознательным мышлением. Практика целостности использует два различных метода объединения практик. Каждый позволяет трансформирующемуся человеку наблюдать за сложным течением процесса как со стороны, так и из глубины событий. Первый метод подчёркивает взаимодействие между практиками. Второй фокусируется на том, как каждодневные события могут использоваться для целей трансформации. Первый метод взаимодействие практик. Поначалу первые 6 практик могут показаться независимыми процессами, направленными на достижение совершенно разных целей, но каждый зависит от эффективности остальных. Эта взаимная зависимость не уменьшает пользу практик, но усиливает их. Сеть, созданная взаимодействием практик, способствует излечению трансформирующегося человека. Благодаря практике целостности эта сеть становится заметнее и прочнее. Попробуем показать это на примере Джейсона. Режим упражнений теперь лучше подходит к его уровню подготовки. Он интересуется вопросами здорового питания, балансом калорий и питательных веществ и постоянно меняет свои привычки в еде. Он стал пить гораздо больше воды и меньше кофе. Ему вдруг стала ясна прежняя эмоциональная склонность к перееданию. Джейсон увидел, как все эти практики работают, помогая друг другу. Теперь он правильнее занимается спортом, что сделало его активнее. А с тех пор, как это не доставляет ему неприятных ощущений, он получает от занятий огромное удовольствие. Правильное питание даёт ему больше сил для упражнений и уменьшает чувство голода, что позволяет снизить количество потребляемых калорий. Меньше кофеина и больше воды позволяют бороться с хроническим обезвоживанием и уменьшают утомляемость. У Джейсона улучшается настроение. А это помогает во всех делах. И хотя за 3 месяца Джейсон сбросил всего 2 кг, он не набирает вес и чувствует себя гораздо лучше физически и эмоционально, чем когда сидел на диете. Его жизнь меняется и уже никогда не будет прежней. Целостность это настройка. По-настоящему успешными усилия Джейсона становятся благодаря вниманию ко всем своим действиям. Джейсон может подстраивать каждое направление своей деятельности чтобы оно помогало остальным. Если он увеличивает интенсивность упражнений, то употребляет больше воды и минеральных добавок. Если выдаётся тяжёлая неделя, он следит за уровнем стресса и его влиянием на питание и сон. Целостность это практика, призванная подобным образом настраивать все ваши действия. А теперь давайте посмотрим на Дафну, трансформирующуюся женщину, которая учится подстраивать разные практики под события своей жизни. Долгие годы Дафна балансировала между карьерой профессора в колледже и ролью матери. В последние несколько месяцев она столкнулась с причинами и последствиями своей хронической славности. На прошлой неделе ей пришлось сидеть и, проглатывая обиду, слушать, как муж критикует её за то, что она слишком многое позволяет пятилетней дочери. Прежняя Дафна даже не подумала бы о том, что обижена или рассержена. Но теперь, когда она учится замечать свои эмоции, практика осознанности, она начала понимать, что подавляет злость в тщетной попытке сохранить важные для неё отношения, практика семьи, практика избавления от иллюзий. Теперь, когда её чувства стали осознанными, она обнаружила в себе склонность к пассивно-агрессивному поведению и поняла, что хотела бы выплеснуть обиду на мужа в явной, активно-агрессивной форме. Однако практика воина учит её сосуществовать с сильными эмоциями без того, чтобы рефлекторно давать им выход. Теперь ей нужно хорошенько разобраться в своих эмоциях и мыслях, прежде чем вываливать всё на мужа. Поэтому она говорит ему, что ей нужно подумать, прежде чем они продолжат этот разговор. Как ни странно, муж поддерживает эту мысль. В течение следующих нескольких дней она выкраивает время, чтобы прогуляться в одиночестве. Практика уединения. А кроме этого, находит возможность пообщаться с несколькими близкими подругами. Практика братства. Разбираясь в причинах конфликта, Дафна обращает пристальное внимание на то, как практики поддерживают и помогают друг другу. Она видит, что её выросшая осознанность позволила ей иначе отреагировать на претензии мужа. Способность сдержаться и не наорать на него в ответ опиралась на возросшую веру в себя и поддержку нескольких близких подруг. Использование практики воина уже позволяло ей спорить с мужем. Обычно это приводило к хорошим результатам, но часто расстраивало Дафну. Теперь она чувствует большую поддержку от мужа даже во время конфликта и понимает, что отчасти это стало возможным благодаря способности доносить до него свои чувства и его возросшей вере в то, что она сможет принять ответственность за удовлетворение своих потребностей. Изучая, как разные практики вступают в дело, Дафна лучше настраивается. Теперь она видит общую картину всего, что происходит в каждый конкретный момент времени, и осознание этого помогает ей выбрать наиболее подходящие инструменты. Этот метод практики целостности напоминает научный подход к изучению биосистемы. Морской биолог может изучить часть побережья, постоянно меняя масштаб с микроскопического и Например, оценивая влияние изменения температуры на планктон до макроуровня, оценивая влияние популяции планктона на всю экосистему. Точно так же нам следует менять масштаб восприятия с микроуровня, давна замечает, что сдерживает обиду до макроуровня. Давна понимает, что подавленная обида и злость должны стать важной частью работы по трансформации. Снова и снова меняя масштаб рассмотрения Мы практикуем целостность. Второй метод жизнь как мастерская. Многие люди не осознают, что опыт трансформации извлекается из сырья повседневной жизни, и сделать это можно в любой момент. Задавшись такой целью, можно создать лабораторию перемен, которая объединяет самые разнообразные стороны жизни. Любое переживание рассматривается как опыт, ведущий к трансформации мыслей, чувств и поведения. Этот подход Интересная альтернатива привычному разделению всего происходящего на хорошее и плохое, успешное и провальное, главное и второстепенное. Жизнь становится мастерской, где каждое событие возможность научиться чему-то новому, возможность для роста. Что бы ни происходило в вашей жизни: перерыв на обед, поездка на автобусе, увольнение, занятие любовью, расставание с другом всё способно стать упражнением, продвигающим вас по пути трансформации. Теперь вы всегда находитесь в мастерской. Возможность переосмысливать полученный опыт и рассматривать его как эксперимент даёт новую точку зрения на старые проблемы. В самом деле, то, что мы раньше считали проблемой, теперь похоже на открытую дверь, проход, ведущий к чему-то большему. Любая сложная ситуация способна стать началом путешествия полного открытий. Компоненты хорошей лаборатории. В всяком эксперименту может помочь или помешать качеству лабораторного оборудования. Хорошо продуманное рабочее место и надёжные инструменты позволят достичь точности и высокого качества любого исследования. А вот грязные мензурки, не откалиброванные приборы и недостаточное освещение сделают тщетными любые усилия. Для нашей лаборатории понадобятся особенные инструменты, зрелые отношения, поддержка близких и бесценные ресурсы. Отношение Один из важных уроков, которые получают молодые спортсмены, таков: тело следует за головой. Если вы контролируете голову, вам гораздо проще управлять своим телом. Похожий принцип применим и для трансформаций. Отношение определяет пользу всей работы. Готовность измениться. Мы можем говорить себе, что хотим измениться, но иногда это больше относится к прошлому, чем к настоящему. Я ценю изменения, которые уже произошли в моей жизни. Теперь я хочу, чтобы изменилось всё остальное вокруг меня, а я смогу остаться прежним. Готовность измениться психотерапевтическое клише, и это не случайно. Оно отделяет путь исцеления от сохранения всего примерно как есть. Готовность взять на себя ответственность за свою жизнь, вне зависимости от того, кто и что сделал для того, чтобы вы стали тем, кто вы есть, теперь ваше дело. двигаться дальше. Это понимание крыю угольный камень зрелости, и оно будет незаменимым для достижения подлинной свободы и удовлетворенности. Готовность прекратить неудачные отношения. Когда отношения, любые, вам не подходят, есть только два разумных выбора: либо оба человека решают, что отношения можно исправить, либо их надо прекращать. Оценить отношения бывает непросто, особенно эмоционально. И ещё труднее их прекратить. Ещё четыре принципа зрелого отношения для полноты картины. Жизнь полна возможностей. Трансформация это образ жизни, а не просто набор техник. Не забывайте сочувствовать себе и окружающим. Не забывайте о беспристрастной осознанности во всех аспектах жизни. Эти восемь принципов заряжают метод мастерской положительной энергией, черпаемой из мироздания. они помогают ценить постепенные изменения, а не быстрые и простые решения. Они позволяют понять, что в времени, возможностей и благ в мире предостаточно. Поддержка. Когда мы говорим о составляющих лаборатории изменений, невозможно обойтись без поддержки близких. Общение с друзьями придаст вам силы и смелость, позволит взглянуть на себя со стороны. Когда мы заблудимся в тёмной чаще, братья и сёстры помогут увидеть нам и лес, и деревья. Если вы состоите в отношениях, крайне важно, чтобы любимый человек поддерживал вашу трансформацию. Если он не способен или не хочет это делать, вам придётся непросто. Если же вы будете ощущать поддержку, это пойдёт на пользу всем начинаниям. Ресурсы развития. На любом рабочем месте есть множество полезных инструментов и приспособлений. В нашей лаборатории перемен тоже немало ресурсов и источников для персонального развития. Далее мы расскажем о нескольких категориях необходимых ресурсов, но мы призываем вас пополнить этот список своими идеями. Сначала вы будете обнаруживать эти ресурсы в привычных для себя местах. Но тут важно отделиться от привычной среды и обратиться к другим мировоззрениям и традициям. Помните, что периодически ваша лаборатория будет требовать ремонта и обновления. а также естественной заменой одних инструментов на другие. Итак, ресурсами развития могут быть учителя, психотерапевты, книги и обучение, групповые занятия, мужские и женские, психотерапевтические, духовные и так далее. Целостность и интеграция. Латинский корень integer часто переводится как целый или полный. Подразумевается чувство согласованности, полноценности и однозначности. Древние понимали, что целостность требует интеграции, постоянного поддержания связи между чувствами, мыслями и поступками. В этом смысле практика целостности как раз и состоит в развитии интеграции внутреннего ощущения гармонии. Каждая практика в этой книге задумана таким образом, чтобы были задействованы ум, сердце и тело. Когда все три компонента согласованы, трансформирующийся человек ощущает необыкновенное единение с окружающими и с самим собой. Это единение своеобразный антидот тревожной привязанности, и оно даёт трансформирующемуся человеку возможность ощутить себя цельным, не теряя связи с любимыми людьми.